Глава 24 Утром Филя позвонил Колесову. Второй раз в жизни. Очевидно, звонок этот диктовался вчерашними событиями. «Они взяли банк!» — коротко сообщил Филя. «Вы слышали сообщение по телевизору о нападении на банк Гермес?» «Слышал!» — мрачно ответил Колесов. Его собеседник опять стал обращаться к нему на «вы», что было не очень приятным знаком. «Теперь у них есть деньги, и они, наверное, вылетят за своим самолетом». «Уже вылетели», — сообщил Филя. «Нам нужно встретиться еще раз». «Как обычно, со всеми твоими театральными постановками или в ресторане?» — ядовито спросил Андрей Потапович. «Не любите вы меня», — притворно вздохнул Филя. «Давайте встретимся в ресторане». «Поец», — зло подумал Колесов, бросая трубку. «Но в ресторан он поехал». Филя не опоздал, он явился вовремя, но на этот раз вошел в ресторан с палочкой. — Нога болит, — объяснил он Колесову в ответ на его недоуменный взгляд. — Что опять случилось? — Этот полковник Высоченко сумасшедший, — тяжело вздохнув, ответил Филя. — Ночью в банке он убил еще четверых и похитил беременную женщину. Может, он маньяк? Зачем ему беременная женщина? «Меня позвали обсуждать его сексуальные пристрастия?» Ядовито осведомился Колесов. «Нет, конечно. Они вылетели в Минводы сегодня утром. Если они найдут самолет, то все будет в порядке. Мы сразу об этом узнаем и решим вопрос с этим полковником». «Ты же обещал найти профессионалов!» «Я их уже нашел!» — довольно улыбнулся Филя и послал вслед за полковником. «Он ведь мой должник!» Ему все равно не жить, но мы не тронем его до тех пор, пока он не найдет этот груз. Пусть мучается, а потом мы возьмем его вместе с золотом, еще тепленьким. — Когда будут нужны мои люди? — спросил Колесов. — Пока не нужны. Когда будут нужны, я сообщу. — Темнишь, Филя. Вчера говорил, что срочно люди нужны, а сегодня опять увиливаешь. Новую пакость придумал? «Какой бы нервный! Ничего я не придумал! Просто людей ваших берегу!» — усмехнулся Филя. «И жизнь вашу тоже оберегаю!» И вдруг Колесов понял, что все кончено, что приговор ему уже вынесен. Филя сегодня ночью все решил. Очевидно, у него все получилось. Он сумел найти осведомителя в отряде Высоченко сумел послать по их следу своих волкодавов. Больше не нужны были ни Колесов, ни его ребята. И эта встреча была лишь поводом, чтобы потянуть время. Как только Филя разберется с Высоченко, он сразу прикажет ликвидировать и Колесова. Во-первых, чтобы не делиться такой неслыханной суммой. Во-вторых, хотя для Филя вполне достаточно и первой причины, а во-вторых... Он уберет такого конкурента, как Колесов, и это тоже пойдет в его актив. — Значит, все для себя решил, — понял Андрей Потапович. — Может, мне все же послать туда своих людей? — решил проверить он в последний раз. — Ты ведь говорил, что они срочно нужны. — Когда будут готовы ваши люди? — Сегодня. — Подождем несколько дней, — вдруг рассудительно сказал Филя. — Никуда они от нас не денутся. — Мне приговор уже вынесен. Понял Колесов, с ненавистью глядя на сидевшего перед ним разноглазого негодяя. Тот, видимо, получал какое-то особое эстетическое наслаждение, общаясь с человеком, который скоро должен стать покойником. И никакой защиты от этой угрозы не было. Никакой? Колесову вдруг пришла в голову невероятная мысль. Он даже удивился, как только она могла прийти ему в голову. А потом улыбнулся. Это был не просто шанс. Это был достойный выход из ситуации. Это была игра на выигрыш. И он сумеет повести эту игру лучше бандита Фили Кривого. — Хорошо, — сказал он, — подождем несколько дней, но не больше. Иначе мы можем потерять отряд Высоченко. — Не потеряем, — пообещал на прощание Филя. Он даже не мог представить себе, что после разговора в ресторане Колесов поехал в аэропорт, чтобы купить билет на самолет, и, возвращаясь домой, вылетел в Среднюю Азию. Через пять часов он был уже на месте. Он прилетел один, никому не доверяя и никому не рассказывая о том, куда он полетел и зачем. Он знал, кого он ищет, и знал, как этот человек к нему относится. Но он сознавал, что это его единственный выход. И поэтому через пять часов он сидел в компании Али Аббаса Зардани, хозяина, как его назвали в Средней Азии, человека, через которого шел основной поток наркотиков, через территорию бывшего Советского Союза. Хозяин был удивлен визитом Колесова. Когда-то давно, несколько лет назад, они проводили совместную операцию. Тогда Колесову не удалось ничего сделать, и его компаньон потерпел огромные убытки. Потом была война в Москве, когда люди хозяина убивали боевиков Колесова, а те, в свою очередь, отстреливали гостей. Только благодаря огромным усилиям многих авторитетов войну удалось прекратить, и вот теперь Колесов сам пожаловал к хозяину. Андрей Потапович все рассчитал правильно. Его визит к своему бывшему другу и бывшему врагу был оценен по достоинству. Колесов приехал один, без охраны, без сопровождения, как бы вверяя свою судьбу и жизнь хозяину. И это обеспечивало его безопасность гораздо сильнее, чем десяток телохранителей. Он как бы отдавал себя под покровительство хозяина. Они сидели на веранде и пили чай. Говорил в основном Колесов. Хозяин только внимательно его слушал. «Мы тогда сорвали вам всю операцию и причинили большие убытки», хорошо поставленным голосом говорил Колесов. «Но сейчас я приехал сюда, чтобы не только компенсировать вам все ваши потери, но и предложить очень выгодную сделку. Речь идет о миллионах долларов». При этих словах хозяин не шелохнулся. Он только наклонил голову, продолжая внимательно слушать своего необычного гостя. «Речь идет о самолете», — торопливо рассказывал Колесов. «О самолете, который потерпел аварию. В нем был золотой запас одной из республик Средней Азии. Если ваши люди сумеют опередить боевиков, которые отправились за золотом, то, я думаю, это не только покроет все ваши убытки, но и принесет вам огромную прибыль». При этих словах Али Аббас улыбнулся. Он покачал головой. «Это политика, мой друг. А как вам известно, я политикой не занимаюсь. Поэтому мне не интересно слушать ни про самолет, ни про золото в самолете. Нужно ведь не просто его достать, но еще и вывести и спрятать. Это очень трудно и накладно. И потом, это пахнет политикой, а я дал себе слово заниматься только бизнесом». «Вы даже не представляете, какие деньги вы теряете!» — прошептал огорченный Колесов. «Представляю», — любезно ответил хозяин дома. «Но мне они не нужны!» «Это опасные деньги, очень опасные, а я занимаюсь легальным бизнесом. Надеюсь, вы понимаете мотивы моего отказа?» Колесов понял, что нужно уходить, и понял другое. Очевидно, Филя его опередил — Или хозяин действительно решил больше не вмешиваться в их московские дела, получая свою гарантированную прибыль от продажи наркотиков? Колесов уже хотел встать из-за стола, когда хозяину принесли телефон, сказав, что звонит Мурад. Али Аббас схватил трубку, даже не глядя на сидящего напротив гостя. Видимо, разговор по телефону был для него гораздо важнее эфемерных планов Колесова. «Это я!» — услышал он голос Мурада. «Кто-то предупредил о нашем караване. Сейчас нас преследуют». «Вы потеряли весь груз?» — гневно спросил хозяин. Мурат помолчал и честно ответил. «Да, весь. Погонщики уходят. Наш караван захвачен». Колесов видел, как нервничает хозяин. Того, видимо, душил гнев, но он не хотел давать волю своим чувствам при госте. Однако гнев его явно нарастал. — Что-то там случилось, — подумал Колесов, — что-то неприятное произошло. — Нас кто-то предал, — убежденно сказал Мурат. — Возвращайся, — сказал, наконец, хозяин. — Я сам все проверю. Где старший погонщик? Андрей Потапович усмехнулся. Он все понял. Видимо, один из караванов хозяина попал в засаду, что и следовало ожидать. Даже по теории вероятности, все караваны не могли пробиться без потерь. Приходилось рисковать. Учитывая, что афганская граница на севере перекрывалась российскими пограничниками, наркодельцы решили попробовать прозрачные афгано-иранские границы с тем, чтобы прорываться затем через Кавказ и возить наркотики в европейскую часть СНГ. Именно поэтому... Колесов и приехал к хозяину. Он знал, какие мощные связи у того в Закавказье и Средней Азии. «Он готовится к смерти!» — услышал хозяин в ответ и нахмурился. «Мурат!» — сказал он своим неприятным голосом. «Если я узнаю, что это ты сдал караван, я его не сдавал!» От возмущения Мурат даже перебил его. «Если я узнаю, — продолжал хозяин, — тогда твои уши я пошлю твоим родичам!» Было слышно, как тяжело дышал Мурат. Очевидно, они уходили от погони. Хозяин молча смотрел на Колесова, словно раздумывая, как ему быть дальше. И, наконец, решился. «Возвращайся!» — приказал он своему человеку. «Попробуем вернуть наш груз!» «Что?» — не понял Мурат. «Возвращайся!» — сказал хозяин. «Я буду тебя ждать!» Мурат отключился. Он не знал, что в этот момент хозяин говорит Колесову. — Хорошо, вы меня убедили, Андрей Потапович. Видимо, так и должно было быть. Я дам вам своих людей, чтобы они нашли этот самолет. Возможно, это будет мое лучшее вложение капитала. — Ваш караван перехватили, — понял Колесов. — А как вы догадались, — живо спросил хозяин, — или вы знали об этом заранее? — Да. — Не знал, — угрюмо ответил Андрей Потапович. — Просто я подумал, что если мы возьмем груз с самолета, то сумеем вернуть все потерянное и с этим караваном, и с нашими предыдущими поставками. — Договорились. Хозяин все-таки встал со своего места и подошел к окну. — Такой караван пропал! — с раздражением подумал он. — Может, действительно этот самолет может компенсировать такие потери? «У вас есть фотография офицера, который возглавляет экспедицию?» — спросил хозяин. «Я привез вам все документы», — ответил Колесов. «Кажется, Филя немного поторопился», — подумал он в этот момент. «Мы еще посмотрим, чем все это кончится и чей приговор будет исполнен раньше. Может, я тоже вынес свое решение».